Густая, туманная пелена несла в себе музыку напряжения и таинственных предчувствий. Сразу отметим, что туман — довольно частое явление в городе Боденвердере, находящемся неподалеку от города Ганновера в Южной Саксонии. Одним словом, в тех местах, где жил знаменитый барон Мюнхаузен, в это утро туман был особенно плотным и в двух шагах ничего не было видно, так что сначала долго был слышен топот коней, и только потом из тумана появились двое всадников. Один молодой, лет девятнадцати, в форме корнета, Феофил фон Мюнхаузен, сын знаменитого барона. Другой постарше и в штатском, господин Рамкомпф, адвокат. «Здесь развилка дорог», — сказал Феофил, — мучительно пытаясь вглядеться в белую пелену. Пастор может проехать отсюда или отсюда. Он дважды ткнул пальцем. Или отсюда. Рамкомп показал пальцем в противоположную сторону. Мы заблудились, Фиофил. Неужели не понимаете? Надо искать обратную дорогу. Никогда! Фиофил побагровел от возмущения. Ибо грёвость его лица приятно контрастировала с белизной тумана. Я не пропущу его в замок отца. Тут они замерли, ибо до их слуха донёсся отдалённый топот копыт и скрип колёс. Там, Феофил ткнул пальцем в одну сторону, а по-моему там, Рамкомп ткнул в другую. Они некоторое время вертелись на месте, напряженно вглядываясь в плотную туманную пелену, затем стремительно поскакали прочь в противоположные стороны. Через мгновение по мосту, на котором они только что находились, проехала бричка с пастором. На покосившихся воротах висел родовой герб барона фон Мюнхаузена. Обшарпанная стена, примыкавшая к воротам, была исписана многочисленными надписями, в том числе и не очень лицеприятными для барона. Некоторые надписи сопровождались иллюстрациями. Бричка пастора остановилась напротив ворот. Пастор в нерешительности покрутил головой, ожидая встречи. Затем Неторопливо ступил на землю, приблизился к воротам, поискал ручку звонка, увидел бронзовый набалдашник, привязанный за цепочку к большому колокольчику над воротами, потянул. Звона не последовало. Пастор рванул сильнее и тут же испуганно отскочил. Колокольчик оторвался и грохнулся на землю. Тотчас откуда-то сбоку появился пожилой человек, в стоптанных башмаках со стремянкой. Это был слуга барона Томас. «Ну, конечно!» — пробормотал Томас, поднимая колокольчик с земли и разговаривая скорее с самим собой, чем с пастором. «Дёргать мы все умеем!» Это было началом длинного монолога. «Висит ручка, чего не дёрнуть? А крюк новый вбить или кольцо заменить нет!» Этого не допросишься. И глупости всякие на стенах писать мы умеем. На этом и мастера». Он влез на стремянку, повесил колокольчик на место, дернул за цепочку. «Ну вот, теперь нормально, теперь будет звонить». Томас спустился, взял стремянку и исчез, так же неожиданно, как появился.